Глава двадцать Через три высоких окна, занимающих большую часть дальней стены, в комнату лился мрачный свет угасающего дня. Дождь стучался в стекло и тонкими струйками скатывался вниз. Стены небольшой комнатки были завешены рядами книжных полок из золотистого дуба. В центре комнаты только-только хватило места для простого дубового стола, окруженного четырьмя довольно большими деревянными стульями, по одному с каждой стороны. Замысловатая лампа с четырьмя фитилями, стоявшая посреди стола, освещала каждый стул с помощью серебряного отражателя. Взмахнув рукой, Ники послала искру дара к фитилям и разгоревшееся пламя озарила комнату теплым золотым светом. Ричард отметил, что заклятие дворца, уменьшающее силу любого чародея, кроме ралов, Ники, похоже, не создавала особых трудностей. По крайней мере, со разжиганием ламп. Биардина направилась к паукам справа от входа. Судя по отрывку из дневника по поводу книги, которую нельзя копировать, думаю, Кола имел в виду, что копии сделали те, кто не доверял Бараху. Я тоже так считаю, но все же до конца не уверена. Кола называет их недоумки из байк Янкли. Ники повернулась к Бердине. Байки Янкли?» Ричард переводил взгляд с изумленного лица Ники на Бердину. «Что такое байки Янкли?» – спросил он. «Книга», – сказала Бердина. Ники фыркнула. «Ричард, это больше, чем просто книга. Байки Янгли – это книга пророчеств. Очень необычная книга пророчеств. Она старше Великой войны на семь веков. В хранилищах Дворца Пророков находилась ее ранняя копия. Удивительно, но все сестры проходили эту книгу во время обучения». Ричард выглядывался в книги, выстроенные на полках. «А что в ней особенного?» «Пророчество в ней представлено лишь молвой и слухами». Ричард повернулся к ней. «Не понимаю». «Но...» Ники помедлило, подбирая нужные слова. «Предположительно, это было пророчество не о будущем, как о таковом. Скорее, это пророчество о будущих слухах, если можно так выразиться». Ричард потер усталые глаза и вновь посмотрел на Ники. «Ты хочешь сказать, что этот парень, Янкли, написал пророчество о сплетнях?» Ники кивнула. «Зачем?» – только и смог вымолвить Ричард. Ники чуть наклонилась к нему. «Это самый распространенный вопрос». Ричард встряхнул головой, пытаясь сообразить. «Видишь ли, очень многое осталось неизвестным». Ники указала на Бердину как та история с книгой, которую нельзя переписывать. Эти тайны, скорее всего, так и останутся необъясненными, потому что люди умирают, не успев в их раскрыть. Вот почему, изучая исторические записи, мы порой не способны разгадать загадки, у нас просто нет никакой информации. Порой всплывают мелкие детали. Кто-то что-нибудь заметит, кто-то подглядит или подслушает. И начинают расползаться слухи. И некоторые сестры во Дворце Пророков верили, что в этой книге предсказаний о слухах можно отыскать намеки на то, какие загадки скрывает будущее. Ричард приподнял бровь. «Ты хочешь сказать, что по сути сестры собирали слухи в надежде случайно узнать что-нибудь важное?» Ники кивнула. «Что-то вроде того». Знаешь, ведь некоторые сестры считали, что эта простая на вид книга просто чушь, а не одна из самых важных, когда-либо существовавших пророческих книг. Она держалась под строжайшим секретом. Было запрещено выносить книгу за пределы хранилища пророчеств, в отличие от других книг. А были сестры, которые потратили кучу свободного времени, изучая эту, на первый взгляд, глупую книгу. Потому что люди обычно не беспокоятся о том, чтобы записать слухи. Байки Янкли были, пожалуй, единственной в своем роде книгой, написанной, опираясь только на слухи. Даже если еще ничего не произошло. Сестры верили, что были события, которые можно было открыть или изучить, опираясь только на эту книгу, предсказывавшую их. По существу они считали, что подслушивают нашептанный разговор о событиях, происходящих в будущем. «Слухи о секретных вещах. Они были уверены, что байки Янкли содержат бесценные доказательства. Разгадки, неизвестные более никому и не указанные более нигде». Ричард прижал кончики пальцев к лбу, пытаясь осмыслить услышанное. «Ты сказала, что были сестры, тщательно изучавшие эту книгу. Ты знаешь хотя бы одну из них?» Ники медленно кивнула. «Сестра Улиция». «Потрясающе!» – пробормотал Ричард. Бердина открыла стеклянную дверь одного из книжных шкафов и стащила с полки книгу. Повернувшись, она показала обложку Ричарду и Нике. Байки Янкли. «Когда я читала в дневнике Кола о недоумках из байк Янкли, это название показалось мне таким необычным, что засело в голове. Понимаете, о чем я? Однажды я просматривала здесь книги и в глаза мне бросилось это самое название. «Я даже не поняла, что это книга пророчеств, как ты и сказала, Ники. Ники повела плечом. «Некоторые книги предсказаний не выглядят как книги предсказаний. Особенно для тех, кто не подготовлен для таких вещей. Эти важные тома могут казаться просто скучными записями. Или, в случае с байками Янкли, маловажной чепухой, не более того». Бердина указала на книжные полки, расставленные вдоль стены. «Если не учитывать того, что здесь нет ничего обычного». «Правильно», – сказал Ричард. Бердина улыбнулась, довольная тем, что он по достоинству оценил ее умозаключение. Она положила книгу на стол в центре маленькой библиотеки. Осторожно открыла ее и листала хрупкие страницы до тех пор, пока не нашла нужное место. Затем оглядела всех по очереди. «С тех пор, как Кола упомянула эту книгу, я поняла, что должна прочесть ее. Она оказалась ужасно скучной и практически усыпила меня. Казалось, что в ней на самом деле нет ничего важного». Она постучала по странице. «Пока я не наткнулась на это. От такого действительно можно проснуться». Чтобы разобрать слова под ее пальцем, Ричарду пришлось неудобно вытянуть шею. Понять значение абзаца, написанного на верхнедхарианском, удалось не сразу. Недоумки будут взволнованы, и вмешаются они, и скопируют ключ, который запрещено копировать. И будут они дорожать от страха, осознав свое деяние. И бросят тень ключа среди костей, чтобы никогда не открылось то, что лишь один ключ является истинным. Прочел вслух Ричард. Волосы у Ричарда на затылке встали дыбом. Кара скрестила руки на груди. «Ты хочешь сказать, что когда пришло время создать копии, они струсили и сделали все копии фальшивыми, кроме одной?» Бердина провела рукой по блестящей косе. «Видимо, да». Ричард все обдумывал слова. «И брусят тень ключа среди костей». Он посмотрел на Бердину. Спрячут их в центральных хранилищах. Похоронят с костями. Бердина улыбнулась. «Хорошо, что вы вернулись, лорд Рал. Мы с вами одинаково мыслим. Я по вам так скучала. Я бы хотела посмотреть вместе с вами множество похожих мест». Ричард бережно положил руку ей на плечо, без слов выражая те же чувства. Бердина перевернула еще несколько страниц и, наконец, остановилась на пустой странице. «Кажется, в некоторых книгах пропущен текст, как здесь». «Пророчество», – объяснила Ники. «Это часть заклинания огненной цепи, которое сестры тьмы наложили на жену Ричарда. Оно уничтожает пророчество, связанное с ней». Бердина обдумала слова Ники. «Это, конечно же, все усложнит. Пропала часть информации, которая могла быть полезной. Верно говорила, что в переписанных книгах было то же самое». Но она не знала, почему. Ники обвела взглядом полки. «Покажи все те книги, в которых, как тебе известно, пропал текст». Ричарда заинтересовала подозрительность Ники. Бердина открыла несколько стеклянных дверей и начала вытаскивать тома, передавая Ники. Та коротко проглядывала их и раскладывала на столе. «Пророчество», – еще раз согласила она, бросая на стол последнюю книгу, протянутую Бердиной. «К чему ты клонишь?» Вместо того, чтобы ответить ему, Ники обратилась к бердине «Есть еще книги с пропущенным текстом?» Бердина кивнула. «Есть еще одна?» Она коротко глянула на Ричарда, затем отодвинула ряд книг в сторону и отворила потайную дверку. В стене открылась ниша, где на зеленой бархатной подушечке с золотой каймой лежала маленькая книга. Кожаный переплет некогда был красным, но теперь так полинял, что от былого величественного цвета остался лишь намек. Скромная книга была интригующе красива. Наверное, из-за небольшого размера и отчасти из-за рисунка ручной работы на мягкой коже. «Когда-то я помогала лорду Ралу, я имею в виду Даркина Рала, работать над переводом книг с Верхнедхарианского», – объяснила Бердина. «Это одно из мест, где он занимался своими личными книгами». «Вот откуда я узнал о ключе и о тайничке в книжном шкафу. Я надеялась, что это поможет». «А что это?» – спросил Ричард. «Боюсь, я надеялась напрасно. Здесь тоже отсутствуют записи. Только не как в остальных книгах, где отсутствуют части текста, то здесь, то там или целые отрывки. Тут нет ни единого слова. Книга абсолютно пуста». «Ни единого слова?» подозрительно переспросила Ники. «Дай-ка посмотреть». Бердина протянула Нике маленькую книгу. «Говорю же тебе, это бесполезно. Убедись сама, она совершенно чистая». Ники открыла древнюю кожаную обложку и начала изучать первую страницу. Ее палец двигался так, как будто она читала. Она перевернула страницу и начала просматривать дальше. Затем сделала то же самое еще раз. «Добрые духи!» – прошептала Ники, продолжая читать. «Что там?» – спросил Ричард. Бердина поднялась на цыпочки, перегибаясь через стопку книг. «Там ничего нет, видишь? Пусто!» «Нет, не пусто!» – пробормотала Ники, не отрываясь от чтения. «Это магическая книга!» – она подняла глаза. «Книга пустая только для тех, кто не наделен даром. Даже те, у кого есть дар» должны обладать достаточной силой чтобы прочесть эту книгу это часть особого заклятия она показывает что книга чрезвычайно важна бердина сморщила носик и что магические книги опасны некоторые крайне опасны а есть еще и такие которые даже больше чем крайне опасны ники помахала книга перед мортсид а это даже более опасно чем все вышеперечисленное Чтобы защитить такие книги, на них обычно ставят щиты. Если они представляют собой опасность, на них накладывают заклятия, благодаря которым записи исчезают из головы человека так быстро, что он не успевает запомнить их. Поэтому они считают, что страницы пусты. Неодаренный человек просто не способен удержать в голове строчки из такой магической книги. Вообще-то, ты видишь слова этой книги. Но забываешь их так быстро, что не можешь осознать, что там было что-то написано. Слова исчезают из твоей головы еще до того, как ты успеваешь их переосмыслить. В частности, это заклинание лежит в основе огненной цепи. Волшебники древних времен использовали подобные заклинания, чтобы защитить написанные ими опасные книги. И начинали интересоваться, можно ли сделать то же самое с человеком чтобы он исчез точно так же, как и слова в некоторых магических книгах». Ники вновь обратилась к книге. «Но, конечно же, проделать такое с живым человеком намного сложнее, чем со словами в книге». Ричард уже давно понял, что сумел запомнить книгу «Сочтенных теней», лишь благодаря своему дару. Зед объяснил, что без этого он не смог бы запомнить ни единого слова из этой книги. «Так о чем эта книга?» – спросил он. Ники наконец оторвалась от страницы и посмотрела на них. «Это книга магических предписаний». «Знаю, ты уже это говорила», – терпеливо сказал Ричард. Предписание чего?» Ники взглянула на страницу, проглотила комок в горле и вновь посмотрела ему в глаза. «Я думаю, что это настоящая книга предписаний о том, как вводить в игру шкатулки Одина». У Ричарда снова пробежали мурашки по коже покалывая руки и ноги. Он бережно взял книгу из-за рук Ники. Действительно, она вовсе не была пустой. Каждая страница хранила в себе текст, написанный мелким почерком, диаграммами, схемами и формулами. «Это верхнедохарианский, посмотрел он на Ники. «Ты хочешь сказать, что умеешь читать на верхнедохарианском? «Конечно». Ричард переглянулся с Бердиной. Он сразу же понял, что книга невероятно сложна. Он учил Верхний Дхарианский, но о том, что говорилось в этой книге, можно было только догадываться. «Этот текст сложнее тех, что мне довелось читать на Верхнедохарианском, сказал он, пролистав страницы. Ники пододвинулась поближе, указала на страницу, с которой он начал. «Это все вспомогательный материал к формулам, нужным для колдовства». Чтобы понять их, тебе нужно знать формулы заклинания». Ричард заглянул в ее голубые глаза. «А ты знаешь?» Ники поджала губы и хмуро посмотрела на страницу. «Трудно сказать. Мне нужно некоторое время, чтобы понять, смогу ли я помочь с переводом». Бердина снова поднялась на цыпочках и уставилась в книгу, проверяя, не появится ли хотя бы одно слово. «Почему ты не можешь сразу сказать?» Я имею в виду, что ты либо можешь прочесть эту книгу, либо нет. Ники запустила руку в свои светлые волосы и глубоко вздохнула. С магическими книгами все не так просто. Это что-то вроде магического уравнения. Ты можешь знать цифры и поначалу думать, что сможешь решить его. Но когда натыкаешься на неизвестные элементы, знаки, обозначающие незнакомые тебе понятия, И тут оказывается, что уравнение решить ты не можешь. Просто знать числа недостаточно. Нужно знать значение каждого элемента или способ вычислить это значение. Конечно, я упрощаю, чтобы ты понял, о чем идет речь. Здесь использованы непростые знаки. Интерпретация заклинаний сильно устарели, поэтому их так сложно понять. А то, что они написаны на верхнедгарианском, еще больше усложняет задачу. «Потому что слова и их значения со временем изменяются. Вдобавок ко всему, книга написана на древнем диалекте». Ричард тронул ее за руку, призывая к вниманию. «Ники, это очень важно. Как думаешь, ты могла бы с этим справиться?» Она с сомнением посмотрела на книгу. «Мне понадобится некоторое время. Я должна перевести достаточно много, чтобы сказать, получится у меня или нет». Ричард забрал у нее книгу, закрыл ее и вернул обратно. «Тогда лучше возьми ее с собой. Когда у нас будет больше времени, ты посидишь над ней и решишь, справишься ли». Ники подозрительно нахмурилась. «О чем это ты? Что у тебя на уме?» «Ники, разве ты не понимаешь? Это может быть наш ответ!» «Если ты сможешь перевести, если сможешь понять, может, это и будет то самое, что сможет нанести удар». Исправить то, что сделала сестра Улиция. С помощью этой книги мы, может быть, сможем вывести из игры шкатулки Одина. Ники бережно потерла обложку маленькой книги. В этом есть смысл, Ричард. Но знать, как делать что-то, не значит иметь возможность отменить это. Вроде как попытаться сделать себя небеременной, спросила Кара. Ники улыбнулась. Что-то вроде того. Случайная аналогия Карры вернула Ричарда к Кэлен и к тому времени, когда она была беременна. Шайка наемников подстерегла ее и избила до полусмерти. Кэлен потеряла их с Ричардом ребенка. Беременность закончилась еще до того, как он, Ричард, узнал о ней. Боль от воспоминаний об убитой горем Кэлен сбивала с ног. И не было сил прогнать непрошенные воспоминания. «задвинуть их обратно во тьму сознания». Ники нахмурилась, очевидно, заметив выражение муки на его лице. Он оставил без внимания ее молчаливое беспокойство. «Думаю, тебе не надо напоминать, насколько все это важно», – сказал он. Ники задержала на нем долгий взгляд, словно хотела сказать, что задача невыполнима. И в то же время отчаянно не хотела произносить этого вслух. Наконец она сжала губы и кивнула. «Я сделаю все, что смогу, Ричард». Вдруг ее лицо просветлело. Она повернула книгу обратной стороной, быстро открыла последнюю страницу и какое-то время стояла поглощенная чтением. «Интересно», – пробормотала она. «Что?» – спросил Ричард. Ники оторвалась от книги и посмотрела на него. «Видишь ли, у некоторых магических книг есть дополнительная защита от постороннего использования». Некоторые заключительные шаги, которые очень важны. Но включены они не были. Так что даже если шкатулки уже в игре, возможно, мы сможем помешать серии необходимых действий. Ты понимаешь, о чем я? Иногда, если книга достаточно опасна, она бывает незакончена. Но всегда содержит в себе что-то, помогающее закончить ее. Что-то? Например? Не знаю. Вот и хочу проверить. Она подняла палец. «Позволь, я почитаю вот эту часть». Через секунду она подняла глаза и постучала по странице. «Да, я была права. Тут предупреждение об использовании этой книги. Нужно пользоваться ключом. С другой стороны, без ключа все, что было сделано ранее, будет не только безорезультатным, но и смертельным. Сказано, что в течение одного полного года ключ должен завершить все, что сделано по этой книге». «Ключ», – ровно повторил Ричард. Он посмотрел на Бердину. «И будут они дрожать от страха, осознав свое деяние, и бросить тень ключа среди костей», – процитировал аморцит Байкиянкли. Янкли. «Вы думаете, это он? Тот ключ из книги?» Что-то шевельнулось в темных уголках его подсознания. Затем ослепительная вспышка понимания. Все его тело обожгло ледяным холодом, а руки и ноги оцепенели. «Добрые духи!» – прошептал он. Ники нахмурилась. «Ричард, что случилось? Ты белый, как мел!» Ему было тяжело заставить себя говорить. «Мне нужно попасть к Зеду!» Наконец услышал он собственный голос. Ники подошла к нему и взяла за руку. «Что случилось?» «Думаю, я знаю, что такое ключ!» Ричард начал задыхаться. Сердце выпрыгивало из груди. Все, что он знал, перевернулось с ног на голову. И все кусочки собрались воедино. Он никак не мог вздохнуть. Они будут дрожать от страха, когда осознают свои деяния и бросят тень ключа среди костей. «Так и что же, по-твоему...» «Я объясню, когда мы туда доберемся. Нужно идти, сейчас же!» Обеспокоенная Ники опустила книгу в карман своего черного платья. «Я сделаю все, что смогу, Ричард. Я все узнаю, обещаю тебе». Отрешенно кивнув, он пытался собраться с мыслями. Словно наблюдая за собой со стороны, он схватил бердину за руку. «У бараха было секретное место. Библиотека. Мне нужно, чтобы ты постаралась узнать, где она находится». Бердина кивнула. «Хорошо, лорд Посмотрим, что можно будет узнать. Я сделаю все, что смогу». Она посмотрела, как побелели костяшки его пальцев, сжимавшие ее руку. Ричард понял, что делает ей больно. И разжал кулак. «Спасибо, Бердина. Я знаю, что могу на тебя положиться». Все остальные не сводили с него глаз. «Мне нужно попасть к Зеду. Поговорить с ним как можно скорее. Нужно узнать, где он это взял». «Взял что?» Ники уперлась рукой ему в грудь, не давая пройти. «Ричард, что может быть настолько важным, что...» «Послушай, я все объясню, как только мы туда доберемся», сказал он, перебивая ее. «Сейчас мне нужно все обдумать». Ники и Кара обменялись беспокойными взглядами. «Хорошо, Ричард, успокойся. Мы очень скоро будем в замке волшебника». Ухватив Кару за красное кожаное одеяние, Ричард вытолкал ее за дверь впереди себя. «Веди нас кратчайшим путем к Сильфиде». Кара с решительным видом сжала в руки Эйджел. «Тогда вперед!» Он повернулся к Бердине, продолжая следовать за Карой. «Мне нужно, чтобы ты нашел барахе все, что возможно». Бердина бежала рядом с Ники. «Я найду, Лортрелл», – он указал на нее. «Скоро здесь будет верно. Скажи, что я просил ее помочь тебе. И сестры тоже пусть помогают. Проглядите хоть все книги во дворце, но найдите об Арахе все, где родился, где вырос, что любил, а что нет. Он был первым волшебником, так что какая-нибудь информация должна была сохраниться». Я хочу знать, кто его стриг, кто шил одежду, какой его любимый цвет. Все, как бы банально это ни выглядело. Вместе с этим, обрати внимание, может, найдешь еще что-то о недоумках из Байк-Янкли. Не волнуйтесь, лорд Роу, если какая информация есть, я ее найду. Я все выясню и получу ответ к вашему возвращению. Ричард схватил Ники за руку, чтобы убедиться, что она не отстает, и повернулся к Карри. Скорее. Бердина с сейджелом в руке бежала позади них, охраняя тыл. Ричард почти не замечал топота сапог и вспышек света, оторжающихся от полированных брони и оружия. Солдаты были в боевой готовности, будто за лордом Раллом гнался сам владетель. Голова Ричарда работала так же быстро, как ноги, и он решил, что сначала лучше отправиться в каску. По мере того, как кусочки головоломки складывались воедино. Ричард снова и снова рассматривал эту идею. И она нравилась ему все больше и больше. При помощи Сильфиды он может очень быстро вернуться в каску из замка волшебника. Гораздо важнее добраться до Зеда. Пробегая через лабиринты зала в комнаты переходов, Ричард слышал отдаленный звон колокола, который созывал людей выказать свою преданность лорду Ралу. И вдруг ему подумалось... Не придется ли им всем вскоре преклонять колено перед владетелем подземного мира, чтобы выразить ему свою преданность?